Страница 381, письмо 300 Александру Михайловичу Кузьминскому, 1896 год, ноября 13 -го, Ясная Поляна. «Любезный друг Александр Михайлович, постараюсь ответить на твой запрос так, как ты желаешь. Я думаю, что обращение ко мне, господина Вита и желание моего участия в деле, которым он занят, основано на недоразумении. Примечание первое». Во всем, что я пишу в последние года о вопросах социальных, я выражаю, как умею, мысль о том, что главное зло, от которого страдает человечество, и все неустройство жизни происходит от деятельности правительством. Одна из поразительных иллюстраций этого положения есть не только допускаемые, но неизбежно поощряемые правительством приготовления и распространение губительного яда вина, так как эта продажа дает одну треть бюджета». По моему мнению, если правительство считает справедливым употреблять насилие для блага граждан, то первое употребление этого насилия должно было бы быть направлено на полное запрещение яда, губящего и физическое и духовное благо миллионов людей. Если правительство считает возможным запретить и горные дома и многое другое, то оно точно так же может запретить водку, как она запрещена во многих штатах Америки». Если же оно пользуется этим доходом и позволяет то, что оно могло бы запретить, то как же оно может желать уменьшить употребление вина? Так что общество трезвости, учуждаемое правительством не стыдящимся в самому продавать через своих чиновников яд, губящее людей, представляется мне или фарисейством, или игрушкой, или недоразумением, или тем и другим, и третьим вместе, которым я поэтому никак не могу сочувствовать». «Прости меня, пожалуйста, что я так переморал это письмо. Хотел сначала написать так, чтобы ты мог прямо мой ответ передать Виты, но кажется, что это так нельзя, что это или раздражит, или огорчит его, чего я истинно не желаю. Насчет же свидания нашего я тоже желал бы избежать этого. Мы стоим на таких отдаленных друг от друга точках и думаю, что и направление по которому мы движемся до такой степени противоположной, что ничего из этого свидания, кроме потери времени, выйти не может. Нельзя ли тебе так написать ему, что Толстой не сочувствует вообще казенной продаже вина, как возвращению к старым формам и не думает, чтобы общество трезвости, ведомое правительственными чиновниками, могли влиять на народ? Вообще же он, Толстой, такой крайний человек, что с ним лучше не водиться или что-нибудь в этом роде. «У нас был слух, что тебя переводят сенатором. Мы очень было пожалели, потому что вы любите Киев. Нынче ночью видел Таню во сне, что она не хочет уезжать в своей дачи и сажает какие-то деревья. Но, судя по вашим письмам, ничего этого нет, и дай бог. Чтобы вы уговорили Драгомирова, чтобы он не писал таких гадких глупостей, и, главное, тон этот «Ах, господа, господа», и так далее». Ужасно думать, что во власти этого пьяного идиота столько людей. Примечание второе. Прощай пока, целую тебя, любящий тебя, Лев Толстой. Примечание. Первое. Кузьминский в письме 29 октября сообщил Толстому о желании министра финансов Виты приехать в Ясную Поляну для того, чтобы переговорить с ним о введенной в 1895 году винной Монополии о его проекте Организации правительственных обществ «Трезвости». Второе. Возмущение Толстого вызвала статья Драгомирова, где доказывалась неизбежность войн, якобы вытекающих из основного закона природы, который равно безразлично как разрушение, так и созидание. Конец примечаний.